Алексей Александров. Первый альянс. Читает Георгий Федоров. Пролог. Отпустив помощника, Абхурмар некоторое время молча смотрел на огонь камина. Несмотря на близость лета, сырость и холод не хотели покидать столицу Великогартии. Въялись в каменные стены домов, ползучи добираясь до самых дальних комнат. Вот и сегодня с раннего утра зарядил противный, похожий на мелкую крупу, холодный дождь. Словно само небо оплакивало гибель очередного номера. В этом году второй департамент мостов и туннелей понес серьезные потери. 12, 8, 7, 4, а теперь еще и 1. И это только значимые фигуры. Потери среди прочих пешек походили на какой-то мор. Откинув в сторону теплый плед, которым укрывал ноги, пятый секретарь короны и глава второго департамента встал. Листы недавнего доклада полетели в огонь, А пока пламя жадно пожирало бумагу с неутешительными вестями, обхормар маар до краев наполнил хрустальный бокал янтарным сжённым вином семилетней выдержки. «Нас нет без славы к вечной славе», — провозгласил он, отсалютовав бокалом огню. Номера уходят в безызвестность, но Великогартия остается, как и ее интересы, за которые всегда приходится щедро платить кровью. «В идеале чужой» но и от пролития своей не уйти. Жжёное вино принесло в тело хоть немного тепла, заставляя мириться с надоевшей сыростью. Пусть падкая на новая молодежь увлекается новомодной колониальной экзотикой, вроде рисового вина, пятый секретарь всегда оставался предан напитку предков. Первую жаль. В ней был настоящий огонь. Но номеров у Великогартии много, есть кому подхватить падающее знамя. Однако вновь Гарнвельг. Обхормар слишком внимательно следил за делами в империи, чтобы не знать или забыть это имя. Да и столь стремительный взлет никому неизвестного пожада-марграфа вольной марки не мог остаться незамеченным. Удача, талант, расчет или, быть может, чья-то злая воля, Абхор -Маар ничуть не сомневался, что именно последнее утверждение верно. Александр Ранг явно благоволит мальчишке. Иначе почему именно люди Железного Марграфа постоянно оказываются где-то рядом, всегда готовые прийти на помощь? Похоже, старый горный лев задумал что-то провернуть в вольной марке. Но хватит терять ценные номера, пытаясь подобраться как можно ближе к этой темной лошадке по имени Гарнвельк пока что хватит. Пятый секретарь не мог избавиться от мысли, что железный Марграф ввёл в игру этого велька именно в качестве наживки, раздражающей, привлекающей внимание, яркой, но наживки, за которой прячется острый крючок, готовый погубить очередной номер. Ничем иным такую повальную гибель номеров не объяснить. Похоже, пришло время отступить в сторону от этого крючка и наблюдать со стороны. Пока. А там Великогарте умеет ждать и не умеет прощать. И эта партия осталась за тобой, Горный Лев. Кивнул своим мыслям об Хормар вновь, отсолютовав своему единственному собеседнику огню. Но это всего лишь предварительные маневры. Главная битва еще впереди.